Я его просила посидеть, не остался. С каким-то иностранцем ездит, город ему показывает. Да ведь шут он у него, не разберешь нарочно он или за правду. Надо, — говорит, — этому иностранцу все замечательные трактирные заведения показать. Хотел к нам привести этого иностранца, взглянув в окно. А вот и мой Кипарменович. Не выходи, я лучше одна с ним потолкую. Входит Кнуров. Явление второе. Агудалова и Кнуров. Кнуров в дверях. — У вас никого нет, Агудалова. — Никого, моки киперменч. Кнуров входит. — Ну и прекрасно. Агудалова. — На чем записать такое счастье? — Благодарно, моки киперменч. Очень благодарно, что удостоили. Я так рад, растерял справа, не знаю, где и посадить вас. Кнуров все равно.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 Ни с чем этого сравнить нельзя. Кнуров, так вы даете замуж Ларису Дмитриевну? А да, замуж, мой киперменович. Кнуров, нашелся жених, который берет без денег. А без денег, мой киперменович, где ж нам взять денег-то? Кнуров, что ж он средства имеет, большие жених-то ваш? — Агудалова. — Какие средства? — Самые ограниченные. — Кнуров. — Да. — А как вы полагаете, хорошо вы поступили, что отдаете Ларису Дмитриевну за человека бедную? — Агудалова. — Не знаю, Моки Парменович. — Я тут ни при чем. Ее воля была. — Ну, а этот молодой человек как, по-вашему, хорошо поступает? — Агудалова. — Что ж, я...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 Как вы думаете о вашей дочери? Что она такое? А гудалова, да уж, я и не знаю, что и говорить. Мне одно осталось — слушать вас. Кнуров, ведь в Ларисе Дмитриевне земного, этого житейского, нет? Ну... Понимаете, тривиального, что нужно для бедной семейной жизни? Агудало: ничего нет, ничего. Кнуров: ведь это эфир. Агудало: эфир, моки перменч. Кнуров: она создана для блеску. Агудало: для блеску, моки перменч. Кнуров: ну, а может ли ваш Карандышев доставить этот блеск? А нет, где же? Кнуров, бедной, полумещанской жизни она не вынесет. Что ж, остается ей зачахнуть, а потом, как водится, чехотка. А ах, что вы, что вы, сохрани, бог, кнуров, хорошо, если она догадается, поскорее бросить мужа и вернуться к вам. Агудалова. — Опять беда, моки парменч Чем мне жить с дочерью? — Ну, это беда поправимая. Теплое участие сильного, богатого человека. Агудалова. — Хорошо, как найдется это участие. Кнуров. — Надо постараться приобрести.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 — Вам нужно сделать для Ларисы Дмитриевны хороший гардероб, то есть, мало сказать, хороший, очень хороший. Подвенечное платье, ну и все там, что следует. — Агудалба. — Да, да, Моки киперменч. — Кнуров. — Обидно будет видеть, если ее оденут кое-как. — Так вы...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 За обедом увидимся, идет к двери. Агудалова. — Очень, очень вам благодарна за все, мой кипоменш, за все. Кнуров уходит, входит Лариса с корзинкой в руке. Явление третье. Агудалова и Лариса. Лариса ставит корзинку на столик и рассматривает вещи в коробочке. — Это Вась ты подарил? — Недурно, какой милый. Агудалова, не дурно, это очень дорогие вещи. Будто ты не рада. Лариса, никакой особенной радости не чувствую. Агудалова, ты поблагодари Васю. Так шепни ему на ухо благодарю, мол, и Кнурову тоже. Лариса, а за что? Агудалова, уж так надо, я знаю за что. Лариса, ах, мама, все у тебя хитрости да секреты. Агудалова, ну-ну, хитрости. Без хитрости на свете не проживешь. Лариса берет гитару, садится к окну и запевает. Матушка-голубушка, солнышко мое, Пожалей, родимое дитятко твое. Юлий Капитонович хочет в мировые судьи баллотироваться. А Гудалова, Ну, вот и прекрасно, в какой уезд. Лариса в заболоте. А, Гудалова, «А и Ай, в лес летят. Что ему вздумалось в такую даль? Лариса, там кандидатов меньше. Наверное, и выберут. А Гудалова, что ж, ничего. И там люди живут. Лариса, мне хоть бы в лес, да только поскорее отсюда выбраться. А Гудалова, да, ну и хорошо в заколустье пожить. Там и твой Карандашев мил покажется. Пожалуй, первым человеком в уезде будет. Вот, помаленьку, и привыкнешь к нему. Лариса, Дон да и здесь хорош.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 А и притворяться нам друг перед другом нечего. Ты сама не слепая, Бориса, я слепла, я все чувства потеряла, да и рада. Давно уж точно во сне все вижу, что кругом меня происходит. Нет, нет, уехать надо, вырваться отсюда. Я стану приставать к Юлию Капитоновичу. Скоро и лето пройдет, а я хочу гулять по лесам, собирать ягоды и грибы». Агудалова, — вот для чего ты корзиночку-то приготовила. — Понимаю теперь. Ты уж и шляпу соломенную широкими полями заведи, вот ты будешь пастушкой, Лариса, и шляпу заведу. Запевает, — не скушай меня без нужды. Там спокойствие, тишина. Агудалова, — а вот сентябрь настанет, так не очень тихо будет, ветер-то загудит в окно. Лариса, но что ж такое? Агудалова, волки зовут на разные голоса. Лариса, все-таки лучше, чем здесь. Я, по крайней мере, душою отдохну. Агудалова, да разве я тебя отговариваю? Поезжай, сделай милость, отдыхай душой. Только знай, что за заболотье не Италия. Это я обязан тебе сказать. А то, как ты разочаруешься, так меня же и будешь винить, что я тебя не предупредила. Лариса. Благодарю тебя. Но пусть там и дико, и глухо, и холодно. Для меня, после той жизни, которую я здесь испытал, и всякий тихий уголок покажется раем. Что это, Юлий Капетонович, медлит, я не понимаю. А гудалова Да деревни ли ему? Ему покрасоваться хочется. Да и удивительно, из ничего, да в люди попал. Лариса напевает: Не искушай меня без нужды. Эке. Досада не налажу никак, взглянув в окно. — Илья, Илья, зайди на минутку. Наберу с собой в деревню романцев и буду играть да петь от скуки. Входит Илья. Явление четвертое. Агудалова, Лариса и Илья. — Илья, с праздником, дай бог, здорово да счастливо! — кладет фуражку на стул у двери. Лариса, Илья, наладь мне, не искушай меня без нужды, все, сбиваюсь, подает гитару. Илья, сейчас, барышня, берет гитару и подстраивает. Ах, хороша песня, она в три голоса хороша, тенор надо, второе колено делает, больно хороша. А у нас беда, ах, беда. А Гудалова, какая беда, Илья? Антон у нас есть, тенором поет. А Гудалова, знаю, знаю.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 подобно печатной букве «Г» славянское название глаголь. «Ах, беда! Теперь в хоре всякий лишний человек дорого стоит, а без стенора как быть? К доктору ходил, доктор говорит, через неделю, через две отпустит, опять прямой будешь, а нам теперь его надо». «Лариса, да ты пой!» Илья, сейчас, барышня, секунда фальшивит. Вот беда, вот беда. В хоре надо браво стоять, а его на бок перегнуло. Агудалва, от отчего это с ним? Илья, от глупости. Агудалва, он такой глупый? Илья, такая есть глупость в нас, говорил, наблюдай, Антон, эту осторожность. А он не понимает. Агудалва, да и мы не понимаем. Илья, ну, не вам будет сказано... Гулял так гулял, так гулял. Я говорю, Антон наблюдает эту осторожность, а он не понимает. Ах, беда, ах, беда, теперь сто рублей человек стоит. Вот какое дело у нас, такого барина ждем. А Антона набок свело. Какой прямой цыган был, а теперь кривой, запевает басом. Не искушай, голос в окно. Илья, Илья, Чадарик, Часегер. — Пойди сюда, иди скорей. — Намо, сотуке требе. Зачем? Что тебе? Голос улицы. — Иди, барин, приехал. — Хохолеса, Обманываешь? Голос улицы. — Верно, приехал. — Некогда, барышня, барин, приехал. Кладет гитару и берет фражку. А Гудалова. — Какой барин? Илья. — Такой барин. Ждем, не дождемся. Год ждали. Вот какой барин. Уходит. Явление пятое. Агудалова и Лариса. Агудалова, кто ж бы это приехал? Должно быть богатый, верно, Лариса, холостой, коли цыгане так ему обрадовались. Видно уж так у цыган и живет. Ах, Лариса, не прозевали ли мы жениха, куда торопиться-то было? Лариса. Ах, мама, мало что ли я страдала. Нет, довольно унижаться. Агудалова, эка страшные слова сказала, унижаться, испугать что ли меня вздумала? Мы люди и бедные, нам унижаться всю жизнь. К лучше унижаться с молоду, чтоб потом пожить по человечески. Лариса, нет, не могу, тяжело, невыносимо тяжело. Агудалова, а легко-то ничего не добудешь, всю жизнь не останешься ничем. Лариса, опять притворяться, опять лгать. Агудалова, и притворяйся, и лги, счастье не пойдет за тобой, если сама от него бегаешь. Входит Каранышев. Явление шестое. Агудалова, Лариса и Каранышев. Агудалова. Юлий Капитоныч, Лариса у нас в деревню собралась. Вот и корзинку для грибов приготовила. Лариса. Да, сделайте для меня эту милость. Поедемте поскорей.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 — Доведете вы меня до погибели. Агудало, полно, Лариса, что ты? Лариса — мама, я боюсь. Я чего ты боюсь. Ну, послушайте, если уж свадьба будет здесь, так, пожалуйста, чтобы поменьше было народу, чтобы как можно тише, скромнее. Гудало, нет, ты не фантазируй. — Свадьба так свадьба. Я, Гудалова, и я нищенство не допущу. Ты у меня заблестишь так, что здесь и не видывали. Карандышев. — Да, и я ничего не пожалею. Лариса. — Но я молчу. Я вижу, что я для вас кукла. Поиграете вы мною, изломаете и бросите. Карандышев. — Вот и обед сегодня для меня обойдется недешево. —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 А барин-то я слышал, промотался совсем, последний пароходишка продал. Кто приехал? Промотавшийся кутил, развратный человек, и весь город рад, хорошие нравы. Агудалова. Да кто приехал-то? Кранышев. Ваш Сергей Сергеевич Паратов. Лариса в испуге встает. Агудалова. а а так вот кто.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 Карандышев, за кого же? Лариса, за вас. Карандышев, о, за меня не бойтесь. Я в обиду не дамся, попробуем только задеть меня, так увидит. А Гудалова, нет, что вы, сохрани вас Бог. Это ведь не Вась, вы поосторожнее с ним, а то жизни не рады будете. Карандышев у окна. Вот, извольте видеть, к вам подъехал. Четыре находятся в ряд, и цыган на козлах с кучером. Какую пыль в глаза пускает? Оно, конечно, никому вреда нет, пусть тешится, а в сущность ты и гнусно, и глупо. Лариса Карандышева. Пойдемте, пойдемте ко мне в комнату. Мама, прими сюда, пожалуйста, отделайся от его визитов. Лариса и Карандышев уходят, входит Паратов. Явление седьмое.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 Паратов, нарочно, сюда и первый визит к вам, тетенька. Агудалова, благодарю. Как поживаете, как дела ваши? Паратов, гневить Бога нечего, тетенька. Живу весело, а дела неважно. Агудалова, поглядев на Паратова, Сергей Сергеевич, скажите, родной мой, что это вы тогда так вдруг исчезли? Паратов,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 Расчету нет, себе дороже, сами знаете. Агудалова. Молодец, мужчина. Паратов, с тем возьмите? Агудалова. Эх, кай сокол, глядеть на тебя да радоваться. Паратов. Очень лестно слышать от вас. Ручку, пожалуйте, целует руку. Агудалова. А покупатели, то есть покупательница-то есть? Паратов. Поискать так найдутся.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 — Агудалова? — Отчего же? Я ее сейчас пришлю к вам. Берет футляр с вещами. — Да вот, Сергей Сергеевич, завтра у Ларисы день рождения. Хотелось бы подарить ей эти вещи, да денег много не хватает. — в тетенька, тетенька, ведь уж человек с трех взяли, я так-то вашу помню. Агудалова берет Паратова за ухо. — Ах ты, проказник, Паратов! — Я завтра сам привезу подарок, получше этого. А Гудалова, Я позову к вам Ларису. Уходит. Входит Лариса. Явление восьмое. Паратов и Лариса. Паратов не ожидали? Лариса. — Нет, теперь не ожидала. — Я ждала вас долго, но уж давно перестала ждать. Паратов. Отчего ж перестали ждать? Лариса. Не надеялась дождаться. Вы скрылись так неожиданно, и ни одного письма. Паратов. Я не писал, потому что не мог сообщить вам ничего приятного. Лариса, я так и думал. Паратов. И замуж выходите, Лариса. Да, замуж. Паратов. А позвольте вас спросить, долго вы меня ждали? Лариса.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 На ваш вопрос я вам не отвечу, Сергей Сергеевич. Можете думать обо мне что вам угодно, Баратов. Об вас я всегда буду думать с уважением, но женщины вообще после вашего поступка много теряют в глазах моих. Лариса. Да какой мой поступок? Вы ничего не знаете, Баратов. Эти кроткие нежные взгляды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 У Шекспира ничтожество — ваше имя. Лариса, ах, как вы смеете так обижать меня! Разве вы знаете, что я после вас полюбила кого-нибудь? Вы уверены в этом? Паратов, я не уверен, но полагаю. Лариса, чтобы так жестоко упрекать, надо знать, а не полагать. Паратов, вы выходите замуж. Лариса, но что меня заставило? если дома жить нельзя, если во время страшной, смертельной тоски заставляют любезничать, улыбаться, навязывают женихов, на которых без отвращения нельзя смотреть, если в доме скандалы, если надо бежать и из дома, и даже из города. Паратов Лариса, так вы... Лариса, что я? Ну, что вы хотели сказать? Баратов, извините, я виноват перед вами, так вы не забыли меня? — Вы еще меня любите? — Лариса молчит. — Ну, скажите, будьте откровенны. — Лариса. — Конечно. Да. Нечего и спрашивать. Паратов нежно целует руку Ларисы. — Благодарю вас. — Благодарю. — Лариса. Вам только и нужно было. Вы человек гордый. — Паратов. — Уступить вас я могу. — Я должен по обстоятельствам, но любовь вашу уступить было бы тяжело. Лариса, неужели? Паратов, если б вы предпочли мне кого-нибудь, вы оскорбили бы меня глубоко, и я нелегко бы простил вам это. Лариса, а теперь? Паратов. А теперь я во всю жизнь сохраню самые приятные воспоминания о вас, и мы расстанемся как лучшие друзья. Лариса, значит. Пусть женщина плачет, страдай, только блюбила вас. Паратов, что делает Лариса Дмитриевна? В любви равенства нет, это уж не мной заведено, в любви приходится иногда и плакать. Лариса, и непременно женщине. Паратов, уж, разумеется, не мужчине. Лариса, да почему? Паратов. Очень просто. Потому что если мужчина заплачет, так его бабой назовут. А эта кличка для мужчины хуже всего, что только может изобрести ум человеческий. Лариса. Как бы любовь-то была равная с обеих сторон, так слез-то бы не было. Бывает это когда-нибудь. Паратов. Изредка случается, только уж это какое-то кондитерское пирожное выходит. Какое-то безе. Лариса. Сергей Сергеевич, я сказала вам то, чего не должна была говорить. Я надеюсь, что вы не употребите вас зло моей откровенности. Паратов, помилуйте, за кого же вы меня принимаете? Если женщина свободна, ну тогда это другой разговор. Я, Лариса Дмитриевна, человек с правилами, и брак для меня дело святое. Я этого вольнодумства терпеть не могу. Позвольте узнать, ваш будущий супруг, конечно, обладает многими достоинствами, Лариса, нет, только одним. Паратов, немного. Лариса, зато дорогим. Паратов, а именно? Лариса, он любит меня. Паратов, действительно дорогим. Это для домашнего обихода очень хорошо. Входит Агудалова и Карандышев. Явление девятое. Паратов, Лариса, Агудалова, Карандышев, потом Лакей. Агудалова, позвольте вас познакомить, господа. — Паратову. — Юлик Каптонович Карандышев. — Карандышеву. — Сергей Сергеевич Паратов. Паратов, подавая руку Карандышеву, — мы уже знакомы, кланяясь. — Человек с большими усами и малыми способностями. Прошу любить и жаловать старый друг Хариты Игнатьны и Лаисы Дмитриевны. Карандышев сдержанно. — Очень приятно. Агудалова. — Сергей Сергеевич у нас в доме как родной.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 Паратов, тетенька, у всякого свой вкус. Один любит арбуз, а другой свиной хрящик. А Гудалова. ах, проказник, откуда вы столько пословиц знаете? Паратов, с бурлаками водился, тетенька, так русскому языку выучился. Карандышев, у бурлаков учиться русскому языку? Парад, а почему ж у них не учиться? Карандышев. Да потому что мы считаем их... — Парадф, кто это мы? — Карандышев разгорячас. — Мы, то есть, образованные люди, а не бурлаки. — Парадф, ну, чем же вы считаете бурлаков? — Я судохозяин и вступаю за них. Я сам такой же бурлак. — Карандышев, мы считаем их образцом грубости и невежества. — Парадф, ну, далее, господин Карандышев. — Карандышев, все, больше ничего. — Парадов. — Нет, не все. Главного не достает. — Вам нужно просить извинения. — Карандышев. Мне извиняться? — Парадов. — Да уж, нечего делать, надо. — Карандышев, Да с какой стати? Это мое убеждение? — Парадов. — Но, но, но, но. — Отвилять нельзя. — Агудалова. — Господа, господа, что вы... Паратов, не беспокойтесь, я за это на дуэль не вызову. Ваш жених цело останется, я только поучу его. У меня правило никому ничего не прощать, а то страх забудут, забываться станут. Бориса Карандышу, что вы делаете? Просите извинения сейчас, я вам приказываю. Паратов Агудаловый, кажется, пора меня знать. Если я кого хочу поучить, так на неделю дома запираюсь, до да казнь придумаю. Карандышев Паратову. — Я не понимаю. Паратов, так вы учитесь прежде понимать, да потом и разговаривайте. Агудалова. — Сергей Сергеевич, я на колени брошусь перед вами, ну, ради меня, извините его. Паратов Карандышеву. Благодарите Хариту Игнатьну. Я вас прощаю. Только, мой родной, разбирайте людей. Я еду, еду, не свищу, а на еду не спущу. Карандышев хочет отвечать, а Гудалова — не возражайте, не возражайте, а то я с вами посолюсь. Лариса, вели шампанского подать, да налеем по стаканчику, пусть выпьют мировую. Лариса уходит. И уж, господа, пожалуйста, не ссорьтесь больше. Я женщина мирного характера. Я люблю, чтоб все было дружно, согласна. Парад, я сам мирного характера. Курицы не обижу и никогда первые не начну. За себя я вам ручаюсь. — Агудалова, Юлий Капитонович, вы еще молодой человек, вам надо быть поскромнее, горячиться не следует. извольте вот пригласить Сергея Сергеевича на обед, извольте непременно, нам очень приятно быть с ним вместе. — Карандышев, я и сам хотел. Сергей Сергеевичу угодно вам откушать у меня сегодня? — Паратов, холодно, с удовольствием.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 Для меня каждое слово, Ларисы Дмитриевны, закон, входит в Выживатов. Явление десятое. Агудалова, Лариса, Паратов, Карандышев, Выживатов, потом Робинзон. Выживатов где? Шампанское, там и мы. Каково чутье? Харита Игнатьевна, Лариса Дмитриевна, позвольте белокурому в комнату войти. Агудалова какому белокурому? Выживатов, сейчас увидите. Войди, белокур. Робинзон входит. Честь имею представить нового друга моего, лорд Робинзон. Агудалово, очень приятно. Выживатов Робинзону целую ручки. Робинзон целует руки у Агудалова и Ларисы. Ну, милорд, теперь поди сюда. Агудалова. что это, как вы командуете вашим другом? Выживатов. Он почти не бывал в дамском обществе, так застенчив. Все больше путешествовал и по воде, и по суше, а вот недавно совсем был одичал на необитаемом острове. Карандышеву, позвольте вас познакомить. Лорд Робинзон. Юлий Каптонович Карандышев. Карандышев, подавая руку Робинзону. Вы уже давно выехали из Англии, Робинзон? Ес. Yes. Божеватов. Поратову Я его слово три по-английски выучил. Да, признаться, и сам-то немного больше знаю Робинзону. — Что ты на вино-то поглядываешь? — Халит играть, но можно. А Сделайте одолжение. в Англичане ведь целый день пьют вино с утра. А Неужели вы целый день пьете? Робинзон. — Ес. в. Они три раза завтракают, да потом обедают с шести часов до двенадцати. — А куда? — Возможно ли? — Робинзон. — Ес! — Выживает Робинзон. — Ну, наливай. Робинзон налив стаканы. — If you please. Пьют — Пьют. Паратов Карандышу, Пригласите его обедать. Мы с ним везде вместе. Я без него не могу. Карандашев. — Как его зовут? — Паратов, да кто по имени зовет? — Лорд, милорд. — Карандышев, разве он лорд? — Паратов, конечно, не лорд. Да они так любят, а то просто сэр Робинзон. Карандышев Робинзону. — Сэр Робинзон, прошу покорно сегодня откушать у меня. Робинзон. — Ай, сэнк you. Карандышев, а гудалвый. Алита Игнатьевна, я отправлюсь домой, мне нужно похлопотать кое о чем. Кланяясь всем. Я вас жду, господа, честь имею. кланяться. уходит. Паратов берет шляпу. Да и нам пора, надо отдохнуть с дороги. в к обеду приготовиться. А Гудалова, погодите, господа, не все вдруг. А Гудалова и Лариса уходят за Карандышевым в переднюю. Явление одиннадцатое. Паратов, Вожеватов и Робинзон. — Вожеватов, понравился вам жених? — Паратов. — Чему тут нравится? — Кому он может понравиться? — А еще разговаривает гусь лапчатый. — Вожеватов, фразе и что было? — Паратов, был разговор небольшой. — Топорщился тоже, как и человек. Петушица тоже вздумал. — Да погоди, дружок. Я над тобой, дружок, потешусь, ударив себя по об... Ах, какая мысль блестящая! Ну, Робинзон, тебе предстоит работа трудная. Старайся, в Что такое, братв? А вот что, прислушиваясь, идут. После скажу, господа. Входит Агудалова и Лариса. Честь имею кланяться, Выживатов. До свидания, раскланиваются.